В конце концов я обратился к швейцару отеля «Ройл Иберниен». «Майк», — сказал я, — «слушаю, сэр, это женщина, которая обычно торчит здесь у подъезда, с ребенком на руках? Ты ее знаешь? Еще бы мне ее не знать. Да мне тридцати не было, когда она начала отравлять мне жизнь. А теперь вот, глядите, седой уже». «Неужели она столько лет просит подаяния? Столько и еще столько, и еще полстолько. А как ее звать? Молли, надо думать». Магилохи по фамилии, кажется. Точно, Магилохи. Простите, сэр, а вам для чего? Ты когда-нибудь смотрел на её ребёнка, Майк? Он поморщился, как от дурного запаха. Уже много лет не смотрю. Эти нищенки, сэр, они до того своих детей запускают, чистой чума. Не подотрут, не умоют, новые латки не положат. Ведь если ребёнок будет ухожен, и много ли тебе подадут? У них своя погудка, чем больше вонь, тем лучше. Возможно, и всё ж, Майк, Неужели ты ни разу не присматривался к младенцу? Эстетика моя страсть, сэр. Поэтому я частенько отвожу глаза в сторону. Простите мне, сэр, мою слепоту, ничем не могу помочь. Охотно прощаю, Майк. Я дал ему 2 шилинга. Кстати, когда ты их видел в последний раз? В самом деле, когда? А ведь знаете, сэр, он посчитал по пальцам и посмотрел на меня 10 дней. Они уже 10 дней здесь не показываются, ни слыхано и делать 10 дней. 10 дней, повторил я и посчитал про себя, выходит их не было здесь с тех пор, как появился я. Вы уж не хотите ли высказать, сэр? Хочу, Майк, хочу. Я спустился по ступенькам, спрашивая себя, что именно я хотел сказать, а она явно избегала встречи со мной. Я начисто исключал мысль о том, что она или ее младенец могли захворать. Наша встреча перед отелем и сноб искр, когда взгляд малютки скрестился с моим взглядом, напугали ее. И она бежала, словно лисица, бежала не весь куда, в другой район, в другой город. Я чувствовал, что она избегает меня. И пусть она была лисицей, зато я с каждым днем становился все более искусной охотничьей собакой, Я выходил на прогулку раньше обычного, позже обычного, забирался в самые неожиданные места, соскачу с автобуса в Болсбридж и брожу там в тумане, или доеду на такси до Килкака и рыскую по пивным. Я даже преклонил колени в церкви пастора Свифта и слушал рассказы его гуингомподобного голоса, тотчас настораживаясь при звуке детского плача. Сумасшедшая идея, безрассудное преследование, но я не мог остановиться, продолжал расчёсывать зудящую болячку. И вот поразительная, немыслимая случайность. Поздно вечером в проливной дождь, когда все водостоки бурлят и поля во все шляпы обвиты сплошной завесой миллионов капель в секунду, когда ни идёшь, плывёшь. Я только что вышел из кинотеатра, где смотрел картины тридцатых годов, жуя шоколадку Кэтбери, я завернул за угол, и тут эта женщина ткнула мне поднос своего отброска и затянула привычное: "Есть ли у вас есть хоть капля жалости?" Она осеклась, повернулась кругом и побежала, потому что в одну секунду все поняла. И ребенок у нее на руках, малютка с возбужденным личиком и яркими блестящими глазами, тоже все понял. Казалось, оба испуганно вскрикнули «Боже мой, как эта женщина бежала!» «Представляете себе, она уже целый квартал отмерила, прежде чем я опомнился и закричал «Держи, вора!» Я не мог придумать ничего лучшего». Ребёнок был тайной, которая не давала мне житья, а женщина бежала, унося тайну с собой, чем не вор. И я помчался в догонку за ней, крича: "Стой! Помогите! Эй, вы!" Нас разделяло метров 100, мы бежали так целый километр через мосты над Лиффи, вверх по Grafton Street, и вот уже Stephen's Green, и ни души.